Глава 74. Последняя битва. Часть четвертая. Уси смог реализовать то, что другие считали чудом — пройти тысячу ли за день. Войска Великой цин тоже непрерывно отступали с границ Няндзана. Однако только они миновали Сычуань, как Уси нагнал их. Своим появлением народ Няньцзана, когда-то ставший причиной уничтожения 400 литных воинов, — главнокомандующего Фена заставил пограничную армию, много лет пребывающую в покое, мысленно покрыться холодным потом. Они были бесстрашным народом, но довольствовались лишь своим уголком. Они любили и ненавидели, и оба этих их чувства всегда были чистыми по своей сути и очень простыми. Став великим шаманом, Уси приобрел бесконечный авторитет в Няньцзане, Войска Великой Цин, узнав цель его появления, последовали за ним. Они словно уже приняли недавно назначенного великого шамана Няньцзяна за своего духовного лидера, и путь с ним плечом к плечу пробудил их силы. По прошествию нескольких дней вялость и безжизненность атмосферы наполовину исчезли просто от наблюдения за ним. Уси же хотел стать ивовым пухом и полететь, подхваченный ночным ветром, чтобы наконец оказаться рядом с одним конкретным человеком. В ночной тиши, когда все те, кто отчаянно шел вперед днем, погружались в глубокий сон, он один продолжал ворочаться с боку на бок. Ужас и тревога, неописуемый страх, сдавливали его грудь, и он не мог никому об этом рассказать. Днем же он прятал все это за своим мертвенно-бледным, безэмоциональным лицом. Став великим шаманом, он словно сделался еще хладнокровнее. С рассвета и до заката на его лице не мелькало и намека на эмоции, и никто не мог понять, что у него на уме. Однако Уси делал это не специально, у него было тяжело на сердце, и он каждую ночь подскакивал от кошмаров. Вспоминая человека из своего сна, покрытого кровью, он чувствовал ужасную боль, словно все его внутренности разрывали на части. Какое еще выражение лица можно использовать? Если он потеряет его, если его больше не будет в этой утомительной жизни. Каждый раз, задумываясь об этом, он вынуждал себя остановиться из опасения, что иначе просто сойдет с ума. Вечер был тих, они разбили лагерь, в сельской местности. Уси небрежно что-то поел, вытер лицо мокрым полотенцем, которое дал ему Нуаха, и махнул рукой, чтобы тот вышел. Он в одиночестве прислонился к палатке снаружи, под слабым лунным светом, сунул руку в рукав и достал оттуда парчевый мешочек, туго перевязанный шнурком. Держа крошечную вещицу в руке, Уси какое-то время смотрел на нее, а затем открыл. Изнутри высыпалось несколько по-детски очаровательных фигурок зверей из слоновой кости, и он поймал их в ладонь. Белоснежная столовая кость будто сияла в свете луны. Он помнил тот день, дзинци только вернулся в столицу из Лингуана, даже не успев сменить дорожные одежды и подарил их ему, с беззаботным видом сказав «Я купил тебе эти безделушки». Он помнил его слова. «Для кого еще я мог их привести? Он держал этот мешочек у сердца, и фигурки согрелись теплом его тела. Уси молча смотрел на них какое-то время. Неизвестно, что он вспоминал, но уголки его плотно сжатых губ слегка поднялись, и затем глаза потускнели, отчего едва уловимая улыбка стала эфемерной. Лунный свет растянул его тень, Одна из его ног была согнута, а голова запрокинута к пустынному ночному небу, и в этот момент он выглядел особенно одиноким. Вдруг к нему подошел Нуаха, прошептав «Великий шаман!». Выражение лица Уси никак не изменилось, Нуаха подвинулся ближе. «В тот день, когда князь выслал нас из столицы, он попросил меня передать несколько слов». Вы были заняты другими делами после того, как очнулись, поэтому у меня не было времени сказать. Уси повернул голову. Что он сказал? Князь сказал, я должен ему за сегодня. Если настанет день, когда мы встретимся снова, я непременно отплачу. Уси долго молчал, а потом низко рассмеялся, почувствовав, что начинает терять контроль. Отплатит мне, отплатит мне! Чем же он мне отплатит? «Я хочу взамен всю его жизнь, но разве разве он даст мне это?» Вдруг смех стих, и Уси сжал кулак. Маленькие костяные фигурки начали трещать, но Аха беспомощно смотрел, как твердые фигурки и слоновые кости от его силы постепенно превратились в песок, просочившийся сквозь пальцы. «Великий шаман!» — беспокойно позвал он. «Князь подарил вам их?» Уси безразлично раскрыл ладонь и ветер немедленно подхватил мелкий порошок. «Если не даст, я сам отниму», — четко ответил он. Этим он попытался задобрить ребенка, но мне это не нужно. После этого он поднялся и ушел в палатку, даже не взглянув на Нуаха. В это время бой за столицу продолжался четвертый день. В какой-то степени Гэше и Хелянь-И были до странного похожи. Хелянь И был удачлив, родился наследным принцем, главным наследником императорского престола Великой Цин и вырос в относительно стабильной обстановке. Его друзьями были Лушень, Хэюнсин, Баюань и Джоу Цзышу, но десять лет процветания обернулись хаосом. Хоть они были молоды, будь у них достаточно времени и места для развития, Они могли бы стать людьми, в чьих силах перевернуть Вселенную. Однако это было лишь если бы. В мире всегда все шло не так, как того хотели бы люди. Геше был его противоположностью. Он потратил половину своей жизни на грабежи и планы, чтобы обрести все, что имеет сейчас. Будучи в рассвете сил с растущими амбициями, он находился на самом прекрасном этапе человеческой жизни. Острее его меча было направлено прямо на этих юношей, лишь недавно расправивших крылья. Никто не понимал амбициозного человека лучше, чем другой амбициозный человек. Гаше непрерывно отправлял в нападение новые отряды, изучая оборону девяти врат столицы. В итоге он понял, что охраняющие столицу люди были кучкой сумасшедших, сумасшедшие не руководствовались здравым смыслом и это затрудняло использование любой стратегии. В этот момент Шурингэше Луурката поднялся и предложил нанести удар по слабому месту обороны Великой Цзин – вратам Сюань-У. Лурката выразил большие надежды на этот счет, поскольку недавно по его специальному каналу получил информацию о том, что титул ответственного за врата не генерал или господин, а принцесса, Он решил, что у великой Цин не осталось людей, раз даже их женщины были вынуждены надеть доспехи и пойти на войну. Его стратегия тоже была весьма простой – нанести удар поворотом Сюань-У и тянуть время. Вместе с тем он планировал рассредоточить войска, готовые в любой момент совершить неожиданную атаку вокруг города, что не позволит командирам охраны других врат опрометчиво высылать подкрепление. В этой ситуации городские ворота получится пробить даже тупой железной дубинкой. Выслушав его, Гаше это никак не прокомментировал и долго молчал. Лишь когда улыбка застыла на лице Лууркаты, он, наконец, слегка кивнул, предоставил тому сорок тысяч человек и приказал отправляться на штурм врат Сюань-У. Луурката остался не очень доволен таким раскладом. Ведь рассчитывал, что придумал совершенно прекрасный способ выйти из сложившейся ситуации, а вождь дал ему так мало людей. Но вскоре к нему вернулся былой оптимизм, ведь, судя по достоверной информации, число всех живых существ у врат Сюань-У составляло не более 20 тысяч, так что 40 тысяч будет достаточно для того, чтобы уничтожить эту юную госпожу. В небольшом количестве людей было и свое преимущество. Например, когда придет время, заслуги будут поделены между меньшим числом. После полудня, на четвертый день осады, врата Сюаньу подверглись самой яростной атаке за всю войну. Люди племени в хлынули, словно разгулявшаяся стихия. Луурката скакал в первых рядах среди воинов, похожих на медведей и голосом громким, словно колокол, ревел так, что у людей звенело в ушах. Так они и бросились вперед. Принцесса Дзиньань Фэн Сяушу, сидя верхом на лошади с мечом в руках, непоколебимо приняла бой у городских ворот. Ее талия была тоньше шеи Лууркаты, но она, как и все, за ее спиной ни капли не боялась. Лурката с удивлением обнаружил, что ворота позади этой женщины и тихой сосредоточенной армии Великой цин были плотно закрыты, не осталось ни малейшей щели. Как только они приблизились, войско Великой цин забыло о защите города и бросилось навстречу им в яростной, еще более свирепой манере. Принцесса Динь-Ань первой бесстрашно направила свою лошадь в атаку против вражеских рядов. Даже не обернувшись назад, Ей будто было неважно, следовали ли солдаты за ней или нет, это было не ее делом. Пойду вперед, пусть их будет тысячи или даже десять тысяч человек. Как генерал защиты, она, естественно, не стала бы безрассудно прорываться сквозь вражеский строй в одиночку. Со стороны казалось, что это всего лишь один человек на лошади, но на самом деле Армия позади нее разделилась на левое, центральное и правое крыло, заранее распределенное между заместителями Верховного Главнокомандующего. Они последовали за ее чрезвычайно быстрой атакой без единого промедления. Когда худенькая юная девушка возглавляла войско, как мужчины могли стоять и ждать смерти? Лур Лу Ката ошибся. Врата Сюаньу ни в коем мере не были легкой мишенью для атаки, И причина крылась как раз в том, что генералом была девушка. В одно мгновение атакующие и защищающие магическим образом поменялись местами. Один из членов тенчуань быстрыми шагами подбежал к Хэлянь И и бегло доложил о боевой обстановке. Джоу Цзышу нахмурился. «Ваше Величество, нужно ли отправить принцессе подкрепление?» Хэлянь И покачал головой. Джолдышу хотел сказать что-то еще, но Дзинци поднял руку, остановив его. Дзинь Ань справится с этим. Она дочь главнокомандующего Фена. Хелен и мягко улыбнулся, услышав это, и повернул голову, чтобы спросить, когда отец император сказал тебе взять ее в жены, почему ты отказался? Дзинци с кислой улыбкой покачал головой. Как ни на что негодный бездельник вроде меня может быть достоин героини вроде нее. Не шутите, ваше величество. Тотчас его лицо снова потемнело. Похоже, Гэше использовал этого болвана, чтобы прощупать почву. Кавалерия племени Вагыла сейчас разбрелась повсюду. Это чтобы мы не поняли их следующий шаг? Если это так, то неужели дальше армия Гэше атакует врата Ченьу? – Продолжил Джоу Дзышу. Хелен и покачал головой. Еще не время. Он хочет помериться с нами силами, но хитер, как старый волк. Если он атакует врата Чень-У сейчас, победа дастся ему нелегко, хоть его силы и превышают наши в несколько раз. Вы хотите сказать, что он использует своих людей в качестве платы за то, чтобы ослабить силу воли нашей армии и победить после первого же штурма? Спросил Джоу Хелен и медленно кивнул. Они втроем снова замолчали. Меньше часа спустя с докладом пришел еще один человек из Тэньчуан, радостно сказав, что племя ВГЛА у врат Цюаньу уже близко к поражению. Тем не менее, на лице Хэлянь-И не было видно облегчения. Долгое время спустя он сказал, Дзинь Ань в своей борьбе ставит на кон жизнь. Даже если сейчас они победят, рано или поздно наступит момент, когда это больше не сработает. Дзинцы задумался на некоторое время, а затем сказал «У меня есть кое-какая идея». Не успел он договорить, как вбежал еще один разведчик. «Докладываю императору, поверженная армия племени Вагыла у врат Сюань У отступила!» «Что с Дзиньань?", Ань?» — быстро спросил Хэлянь И. «Принцесса получила несколько поверхностных ран на руке. Ничего опасного», — ответил тот. Хэлянь И смог немного успокоить свое сердце. Однако разведчик вдруг кинул взгляд на Джоу словно хотел что-то сказать, но останавливал себя. Джоу заметил это и спросил. — Что, у тебя есть что-то еще? — Мой лорд. — Нет, господин просто. Этот подчиненный заметил кое-кого рядом с принцессой. Он назвался воином и заслужил довольно много ее похвал. У Джоу тотчас появилось зловещее предчувствие. — Это молодой господин Лян. Услышал он слова разведчика.